Ливреи по указу также были разные. Лакеи двух первых классов имели басоны по швам. Третьего, четвертого, пятых классов – по борту. Шестого – на воротниках, обшлагах и по камзолам. Седьмого и восьмого классов – только на воротниках и обшлагах. Обер офицерам ничем не обкладывать. Купцам запрещены были кареты с золотыми и серебряными украшениями. Допускались кареты, одноколки и сани, просто выкрашенные под лак. Отступления от этих форм наказывались штрафами. Пазье в своих записках рассказывает, что придворный ювелир Дюваль не следовал этому правилу и ездил по городу на трех лошадях. Генерал-полицмейстер Чичерин объявил сенату, что на доклад его словесный какой штраф положить повелено будет золотых дел мастеру Дювалью, что ездит не по званию его, ее императорское величество высочайше из устно повелеть соизволила, как он и присвоил себе из чужого права, то есть штаб-офицерскую впряжку лишней лошади. то и взыскать с него штрафу три доли из оклада, подлежащего к взысканию, а четвертой доли не взыскивать, потому что не все полное право присвоил. На экипаже в то время не обращали большого внимания, только бы лошади были запряжены, до да колеса вертелись. Одно выше другого на пол аршина, хомуты из ремешков, веревок. На козлах по болезни кучера сидел иногда и повар с щетинистой бородой в нагольном тулупе. Позади портной в ливреи и солдатского сукна в картузе с платочком на шее. Люди богатые ездили четверкой и шестеркой. В наше время не увидишь кареты шестеркой, кроме разве в какой-нибудь процессии. Такая езда в старину, кроме приписываемой страсти к пышности, на самом деле была только следствием весьма неприятной необходимости. В те времена ездили шестерней, потому что с меньшим числом лошадей можно было увязнуть в грязи. Часто и шести лошадей было недостаточно. Лошади, взятые по большей части из подсохи у крестьянина, не могли предохранить семейные колымаги от увязания в грязи. На гуляниях смесь разных берлинов Редвана колымаг поражала зрителя. В то время еще не знали рессор и кареты делали на пазах. Самая лучшая такая карета стоила не дороже 100 рублей. Около 60-х годов прошедшего столетия стал входить костюм а-ля у всех наших бар в большую моду. Он делался из разных материй – из бархата, плиса и шелковой материи. При нем всегда носили шпагу, которая прицеплялась так, что приподнимала талию и торчала концом кверху. Камзолы, сшитые золотом и шелками, были почти всегда голубого, малинового, коричневого и зеленого цветов. Темных цветов не носили – Придворный и бальный наряд был следующий. Цветной кафтан, штаны белые, атласные или градинаплевые, иногда черные. Застегнутые ниже колена пряжками серебряными, а иногда и с дорогими камнями. Камзол, шитый золотом, блесками или шелками, иногда из глазета, бархата. Волосы причесанные и напудрены. Последняя операция для франта того времени обходилась не менее 2-3 часов в сутки. Битых два часа ему припекали волосы разного рода щипцами, чтобы они держались алюазо, рояль или алягрек. Потом страдали, спрятал лицо в бумажную маску, чтобы не задохнуться в облаках надушенной пудры, носившихся около него. Позднее стали волосы прятать в мешок, бурс. Перчатки шелковые, часы с короткой цепочкой, на которой привешены одна или две печати. Белье тонкое, манжеты шитые или кружевные – Знатные носили их из богатейшего кружева, продававшегося по баснословной цене. У Зубова кружева стоили более 30 тысяч рублей. Галстух белый, батистовый, накрахмаленный, повязанный невысоко. Носили и деланные галстухи. После французской революции галстухи совсем исчезли из употребления. Считалось более красивым носить шею и часть груди открытыми, но они вскоре у нас снова вошли в моду, и их начали делать с самых больших размеров, так что голова почти уходила в них. Чулки носили шелковые, белые и полосатые, башмаки с пряжками серебряными, иногда осыпанными стразами. Позднее всего Камзола стали носить жилеты». Точно так же и прическа стала меняться. Некоторые носили букли и косы, другие стригли коротко волосы и оставляли косу. Такую стрижку волос называли «алявьерж».